Глава 27 Мы ехали домой в полном молчании. Автомобиль остановился на подъездной дорожке университета, и я поспешила к себе в комнату. Уже собиралась закрыть за собой дверь, когда увидела поднимавшуюся следом Лукрецию. «Минни!» — она тоже меня заметила. «Какие новости?» — утешительного мало, — ответила я. Рэй не знает, кто заставил его написать ту записку, но уверен, что Дину угрожает смертельная опасность. «Что? Почему?» — кинулась ко мне сестра. «Потому что на крови Рея или Энджела при определенных условиях можно привести смертоносный обряд, описанный в этой записке. Сама понимаешь, просто так никто не стал бы разыскивать подобное заклинание». Лори закусила губу, ведьма сестра принимала какое-то решение, потому что с лица мигом исчезли краски. «Послушай, я знаю, что идет подготовка к фестивалю, и тебе не до него», — сказала она. «Но есть и другие деканы. Ты будешь против, если я немедленно уеду во дворец?» «Если честно, я буду только за». Да, я злилась на Дина из-за ареста Рея, но не хотела, чтобы он пострадал, ведь виновник того, что случилось, не король Целиции, а тот, кто подбросил Хайтану записку Рея, тот, кто лишил моего любимого человека памяти. «Спасибо!» — Лори порывисто меня обняла. «Я постараюсь уговорить Фердинанда как можно скорее отпустить Рея. Удачи!» И унеслась, как ветер. Внизу вскрикнула Роуз. Видимо, Лори едва не сбила ее с ног. «Пусть едет, и рядом с Дином окажется хоть один человек, которому можно доверять. А мне, в отсутствии Рея, действительно стоило заняться фестивалем потому что официально о его аресте никто не объявлял, поэтому до позднего вечера я раздавала поручения, контролировала украшение залов и расселение прибывающих гостей. В сложившейся ситуации обилие незнакомых лиц в Гаррузе раздражало. Казалось, что любой из встречных студентов других академий и университетов может оказаться преступником, Преподаватели как нашего университета, так и чужих останавливали меня, засыпали вопросами, а мне хотелось оказаться рядом с Рэем, обнять его и потеряться для целого мира. Время уже близилось к десяти вечера, когда поток дел на сегодня иссяк, и я вспомнила, что после поездки во дворец не видела Энджи, при этом настроение у него было отвратительным, как бы чего ни натворил. Надо бы проверить парнишку, несмотря на поздний час. Однако, как и следовало ожидать, в комнате Энджи было темно и пусто. Либо гуляют втроем, либо не дают жизни ребятам из Лофути. Оставалось надеяться, что они не решили устроить дуэль три на три. Но дурное предчувствие не отпускало, и я отправилась на поиски Энджи Лайда и Казнера. Не дружили? Было плохо. Сдружились? Стало еще хуже. Был бы Шмидт? Спросила бы, куда подевался Энджи. А если он подался в город, обходя запрет Рея? Если на него снова нападут? Если до этого я шла по дорожке, то сейчас побежала. Надо найти энже до того, как с ним что-то случилось. Вдали послышались голоса. «Туда!» Я вылетела на небольшую полянку и замерла, оглядываясь, вот только никак не могла найти источник звука. Задрала голову вверх. «О боги!» Энджи здесь не было, зато была Браша, и сейчас он на вытянутых руках свисал с верхушки дерева. «Студент Морей, что вы там делаете?» — крикнула, призывая заклинание, чтобы этот сумасшедший не сорвался и не сломал себе шею. «Помогите, Декан вскрикнул он. «Прыгайте! Я удержу!» «Нет! Я боюсь высоты!» «Прыгайте немедленно!» Абрахам затряс головой, похоже, он был близок к срыву, и что мне с ним делать? Сама на дерево не залезу, и даже если попытаюсь, кому-то надо держать заклинание, потому что надолго его сил не хватит. «Что происходит?» — замер рядом энжел «А ты откуда взялся?» — обернулась я. Гулял перед сном. «Помогите!» — снова взвыл Абрахам. «Прыгай!» — посоветовал Энджел. «Ни за что!» Мой будущий родственник вздохнул, снял куртку и подошел к стволу. «Ты куда?» — спросила удивленно. «Снимать его?» «Разобьется ведь», — ответил тот, засучил рукава и ловко полез вверх. Он двигался быстро и четко, уверенно находил ногой нужные ветки для опоры, а я надеялась только, что смогу поймать двоих безумцев и не дам им разбиться. Сердце стучало часто-часто, а Энджел уже добрался до вершины и пытался достать Морея, «Давай руку!» — кричал ему. «Нет!» — «Руку!» — я сказал. Абрахам замотал головой. Ведь Мэн же надоело уговаривать, потому что он подполз ближе и расцепил пальцы Абрахама, а затем вместе с ним ухнул вниз, потому что ветка не рассчитывала, что к одному дуралею прибавится еще один. Я расширила поле заклинания, подхватывая обоих мальчишек. «Живы!» — «Дышать стало легче». Энджи забарахтался, выпутываясь из моей сети, поднялся на ноги и протянул руку Абрахаму. Тот все еще вздрагивал от пережитого ужаса, но вцепился в протянутую ладонь и тоже поднялся. «Спасибо», Спасибо" — пробормотал срывающимся голосом. «Спасибо, диканделис «Что вы делали на дереве, студент Морей?» — грозно спросила я. Э, «Хью, мы с Хью поссорились. Ему не понравилось, где лежат мои вещи, и он...» Они с друзьями создали призрачных гончих и загнали меня на дерево, а потом ушли. Я тяжело вздохнула. Странно, что другие ребята из Лафути не вызывали таких проблем. Я их не видела и не слышала, лишь уточнила, что они благополучно приступили к занятиям. Так почему же Сабраши и столько мороки? «Я не думал, что вы мне поможете, лорд Риот Морец», — покаянно признала Абрахам. «Простите». «А что, надо было, чтобы вы свернули шею, лорд Морей, угрюмо ответил Энджел. «Мисс Дейлис не может держать сеть вечно. У любой магии есть свои пределы». «Это правда. Я могла ее упустить Абрахама, если бы он продолжил изображать грушу». «Декан Дейлис, мне сказали, что вы меня искали». Энджел обернулся ко мне, забыв о марее «Да, нам нужно поговорить. А вы возвращайтесь в свою комнату, студент Морей. Я сделаю замечание Хьюберту, но это не значит, что он оставит вас в покое. Энджи, а где Лайт и Казнер? А сама уже повернула обратно к общежитию, и Энджи шел рядом со мной. Мы гуляли вместе, — ответил он. Ребята пошли к себе, а я искал вас. Я уже думала, это вы издеваетесь над Мореем. Больно нужен, — фыркнул Энджи. Но, откровенно говоря, его соотечественники ребята подозрительные. Держится особняком, ни с кем в разговоры не вступают. Мы пытались проследить за ними, но ничего предосудительного они не делают. Или это после ареста Рэя мне везде мерещатся шпионы и преступники?» Я сжала руку Энджела. Ему приходилось еще тяжелее, чем мне, потому что в этих условиях он ничего не мог сделать. «Я виделась с Рэем», — сказала ему. «Он в порядке. Держится». «Что?» — Энджел мигоможил. «Когда?» Почему ты не взяла меня с собой? Сегодня днем Хайтун устроил нам встречу. Извини, но взять тебя не могла. Зато Рэй предполагает, когда мог написать ту записку с заклинаниями. В ту ночь, когда его увезли проверяющие, он не помнит, как оказался у твоего дома, но не стал нас огорчать. А видишь, как оно вышло. Значит, это снова магический совет? И арестовали не всех? Похоже на то, Энджи либо кто-то подобрался слишком близко. Что-то Дин упустил. А теперь он приказывает арестовать Рея. Не злись. Главная опасность все равно угрожает ему. Но пока с Дином Лури нам не о чем беспокоиться. Она за него загрызет любого или забьет собственной туфелькой. А нам остается ждать, пока Дин смирится с доводами разума и отпустит Рея. «Кстати, когда ты в последний раз видел Шмидта?» «Давно». «Вчера еще», — задумался Энжи. «А что?» «Призрак куда-то пропал», — развела руками. «Назов не откликается. Он ведь не мог исчезнуть просто так». «Может, призовем его снова?» В глазах Энжи загорелся знакомый блеск. «Давай попробуем. Проведешь ритуал?» «Да легко. Я помню его наизусть. Нам понадобится заговоренный мел, вода и вино». «Все будет» увлекла его в преподавательское общежитие. С верхних этажей слышались шутки и смех. Профессора отдыхали после долгого трудового дня. «Послушай, Инже, перед тем, как мы займемся делом, скажи, как там обстоят дела с Мелиндой». «С Мелиндой?» — он на миг помрачнел. «Не как Аманда. Я расстался с ней». «Правильное решение», — поддержала парнишку. «Не жалеешь?» «Пока не знаю». Она не сильно расстроилась и, думаю, скоро начнет встречаться с Абраховым. Тем не менее, Энджел протянул ему руку помощи. Что ж, он никогда не был плохим человеком. Сложным и противоречивым, да, но не подлым. За это я и любила студента Риада и желала ему счастья. Мы заперлись в моей гостиной. Я сдвинула пушистый ковер, освободив для ритуала пол, и Энджел тут же принялся наносить необходимые символы. Да, Рэй был прав, когда устроил брата именно на мой факультет. У Энжи точно был талант к работе с разными сущностями, и, думаю, призраки не станут вершиной его мастерства. «Приступаем!» Он сбрызнул получившийся рисунок водой, смешанной с вином, сплел привязку и принялся читать заклинания. Нараспев, как того требовал ритуал, я не заметила, как начала покачиваться в такт. От магии защипала в носу, а затем в центре круга появилась призрачная фигура. «О, мисс Дейлис, юный морец, рад видеть!» — усмехнулся ректор Шмидт. «Я уже устала ждать, когда вы снова меня позовете». «Лучше скажите, почему вы вообще уходили?» — ответила я. «Что произошло?» «Такая неприятность, милая. Меня развеяли. Я все расскажу, когда наш друг уберет привязку». И призрак уставился на меня с таким выражением, будто ему действительно есть что сказать. «Отпусти его, Энджи», — попросила парнишку. Тот нехотя убрал привязку, хотя уверенно Шмидт обошелся бы и без этого, и ректор тут же завис над полом. «Давненько я не видывал такой наглости», — заявил он. «Пока ваша сестрица Роуз целовалась с деканом Хайтеном, я решил, что не стоит смущать молодежь и полетел проверить схроны в библиотеке. Был в университетской библиотеке такой особый отдел, в котором хранились самые опасные заклинания, разработанные нашими профессорами. На схронах стояла защита, лучше, чем на Королевском дворце. Туда был пропуск только у ректора и деканов, и лишь мы могли дать разрешение профессорам на работу в схронах. Но не помню, когда это случалось, в последний раз. И что там? — поторопила ректора Шмидта. Увидел, как кто-то с легкостью отключил защиту и вошел в схрон. И только я подлетел поближе, как этот тип меня развеял. Кто это был? Как он выглядел? Что искал? Если бы Шмидт был материален, я бы в него вцепилась. Говорю же, Аманда, я ничего не успел разглядеть. Он заметил меня, несмотря на невидимость. Могу сказать только, что это был мужчина, или, точнее, парень, и не профессор, а студент. Что? Студент вломился в схрон? Быть такого не может. Ни один студент в Гарроузе не снимет с этого отдела защиту. А искал он что-то из области ментальной магии, либо заклинаний крови, потому что я застал его между этими двумя стеллажами. Снова заклинание крови и все всё-таки наш враг здесь, в университете, и он подобрался слишком близко. Может, ищет другой ритуал? А еще нельзя отпускать от себя Энджела. Энджи, поживешь, пока в комнатах Рэя, распорядилась я. «Зачем это?» — уставился он на меня. «Ради безопасности. Я поставлю защиту, чтобы ни одна мышь не проскочила». Не кстати вспомнились мышата, виденные Хайтеном. Интересно, кто их создал? Мне начинало казаться, что я знаю ответ. «Нет, Аманда, это ни к чему», — воспротивился Энджел. «И потом начнутся расспросы ребят. Зачем привлекать к себе излишнее внимание? И это мне говорит Энджел Морец, который только и делает, что привлекает внимание?» Я украдкой и вздохнула. «Ох уж этот Энджи!» «Пожалуйста, послушай меня». «Я мог бы присмотреть за юным лордом», — предложил Шмидт. «Раз уж ваш декан оказался просто ищейкой». «А если вас снова развеют?» «Нет уж. Не хочешь жить у Рея — живи здесь». А «Еще лучше!» — покраснел Энджел. «Я вернусь в общежитие. Тем более мы с Лайдом и Казнером собирались играть в темные карты». Я только вздохнула. «Кстати, игра была достаточно занимательная, потому что требовала применения элементарных темных заклинаний и тренировка, и развлечение. «Хорошо» пришлось смириться. «Ректор Шмидт, надеюсь на вас». «Клянусь, больше меня не удастся застать врасплох», — заверил призрак. «Удачного вечера, миссис Дейлис». И растаял. А следом и пожелал доброй ночи, торопясь вернуться в студенческое общежитие. Я же осталась одна, представила, как там Рэй, и сердце кольнуло боль. «Скорее бы он вернулся».